Глава двадцатая. Доктор Бристоль. Приняв на борт спасенных бойцов подразделения во главе с капитаном, крестоносец пожирал ночное пространство над планетой в направлении точки, указанной Луном. Эта точка находилась относительно недалеко, на той же половине планеты, где сейчас царила ночь. Поскольку нужно было подготовиться, Красс приказал лететь в обычном режиме. Первым делом капитан отыскал несколько оставленных астрой комплектов с амплами генонейтрализатора, И немедленно вколол один Максу, который уже постепенно начал приходить в себя. Однако, капитан ввел Максу еще и лошадиную дозу снотворного, чтобы тот пока оставался в полной отключке. «Пусть отдохнет», — пояснил он Гарри, который стоял рядом и наблюдал за манипуляциями капитана. «Его организм сейчас начнет бороться с отравой, так пусть все это произойдет во сне. А нам сейчас предстоит опасная операция, не дай бог он отключится по дороге». «Да, капитан», — согласился здоровяк, — «пусть Макс выспится на корабле». Мы и втроем управимся». Оставив Макса в одном из спальных отсеков, временно превращенного в медицинский, Крас вернулся в рубку, а Гарри отправился в багажный отсек своего корабля. Арсенал в крестоносце был гораздо обширнее, чем в «Змее капитана». Правда, здесь по-прежнему отсутствовали турбоглиссеры, которые Крас после некоторых сомнений все же решил бросить. Они не помещались в багажный отсек, да и пушки там были разряжены, а защита отсутствовала напрочь. Правда, глиссеры были, как говорится, на ходу. Но на ремонт этих машин требовалось некоторое время, а его сейчас не было. И капитан невидимых решил, что справятся и без них. Тем более, что у них теперь был проводник. Немного покопавшись среди своих запасов, Гарри захватил ручную установку фотонных торпед и ударную короткоствольную систему, стрелявшую желтыми энергетическими шарами на манер пушек, которыми Гракхи уничтожили всех дроидов и едва не прикончили самих бойцов. Но особенно Гарри впечатлило, как эти колоссальные ружья Загов помогли ему разделаться с Мурфом. Нести обе системы одновременно было довольно тяжело, и Гарри долго сомневался, не оставит ли одну из них на борту крестоносца. Но в конце концов так и не смог выбрать. Обе ему ужасно нравились. В поисках решения Гарри наткнулся на пятерых законсервированных дроидов-охранников, которых при расставании у планеты Бессмертного Лурра и Сира перегрузил к нему на всякий случай. И теперь... Этот случай настал, чему Гарри был несказанно рад, поскольку нашел того, кто будет таскать за ним вторую систему огневой поддержки. Он немедленно расконсервировал всех дроидов, привел их в боевой режим и вручил одному из них ударную короткоствольную систему, а сам взял дополнительно еще и лазерное ружье, которое немногим уступало в мощности стандартным пушкам штурмовиков серии «Ястреб». Закончив все подготовительные операции, Гарри снова появился в рубке и доложил. «Я готов к бою, капитан. Кроме неплохого вооружения, у нас имеется еще целых пять дроидов-охранников». «Откуда у тебя дроиды?» – удивился Александр. «Обменялись и Сира, когда прощались», – пояснил Гарри. «Я ему подкинул пару ружей, а он мне пять дроидов». «А ты не прогадал, Гарри?» – пошутил Красс. «Всего пять дроидов за целых два ружья». Гарри задумался, но ненадолго. «Да мы же так обменялись», – махнул он рукой. «На всякий случай. Он мне эти ружья потом вернет». «А ты ему дроидов», — закончил муссель-капитан. «Что-то я сильно сомневаюсь, что прием на этом объекте будет не такой же теплый, как в городе Портагов». «Да», — согласился Гарри, — «тогда и Сира расстроится. Но ружье все равно вернет. Зачем они ему?» «Прибываем», — заметил Александр и некоторое время изучал место высадки, а потом перевел удивленный взгляд на Лууна. «Но в этой точке ничего нет, только высокая скала». В рубке повисло напряженное молчание. Но Луун, оставаясь на месте, вошел в контакт с биокомпьютером корабля и тотчас на экране призрачным сиянием засветилось вытянутое исполинским овалом здание, над которым высилось несколько куполов. По краям периметра земляне разглядели мощные дальнобойные батареи лучевого огня. «Это центральная лаборатория на планете», — предвосхитил вопроса Аркфлор. «Она хорошо охраняется и накрыта куполом реальной видимости», и синтезированной энергии, поэтому ваши сканеры ее не обнаруживают. — Что значит «и реальной видимости»? — не понял Гарри. — Это значит, что все видят на этом месте то, что больше хочет увидеть их воображение, в соответствии с личными желаниями каждого организма. Вот, проверьте. — То есть все видят разное? — удивился Гарри и снова посмотрел на экран. Но там вместо исполинского светящегося овала с куполами — Зиял огромный кратер. «Да», — согласился боец, — кратеры мне нравятся больше. «И много здесь таких лабораторий», — уточнил Крас, когда овал здания снова появился на экране, а летевший низко над песками корабль огибал один из выросших впереди барханов. «Такая только одна», — сообщил Аркфлор. «Создавать купол реальной видимости очень трудно, но есть еще 18 похожих по сути лабораторий». Они разбросаны по планете. В основном располагаются под городами портагов. Их скопления служат естественной маскировкой и не доставляют особых хлопот. А наставник очень хочет скрыть то, что успел сделать с моей помощью до определенного времени. Хочет, чтобы сейчас его все считали слабым, особенно Луны. И все лаборатории производят мурфов? — задал волновавший его вопрос Гарри. — Нет. Большинство загружено производством мутантов-солдат из захваченных рабов, которые будут использоваться для десантных операций по захвату планет. Пять производят разнообразные тактические осадные организмы, способные уничтожать защищенную живую силу противника, в том числе ваших дроидов. Три выращивают командный состав для будущей армии, одну из них вы видели, и лишь одна производит мурфов. «Какая?» — спросил Крас, у которого возникло нехорошее предчувствие. «Вот это!» — подтвердил его худшее опасение Аркфлор, указав на светящийся овал, который значительно вырос на экране. «Но разумного Мурфа вырастить трудно. Это совсем новый проект моей разработки. Процесс естественного роста броневых тканей долгий, а сейчас дозревает только первая опытная партия. Но она еще не готова». «А сколько вы производите Мурфов?» — спросил Александр. «Немного. В одной партии не более пятидесяти штук». — Нам хватило и одного, — заметил Крас. Тот мурф, которого прислал наставник, прилетел с соседней планеты. Там есть еще одна лаборатория по их разведению. — Так он прилетит утром с охраной из этих разумных ящеров? — воскликнул Крас. Возможно, — ответил Аркфлор. — Он любит использовать мурфов как свою новую охрану. Раньше этим занимались гракхи. — Скажи, Арк, — вдруг спросил капитан невидимых, — велика ли эта армия? «И сколько ей еще вызревать?» «По вашим временным параметрам, количество всех особей, которым можно окомплектовать первый десантный флот, способный захватить одну звездную систему, созреет примерно через месяц, а вторая — через полгода». «У наставника есть корабли?» — обернулся Красс Клоуну. «Корабли есть, но их еще не хватает для крупных операций. Десантный флот почти укомплектован, но ведь ты спрашиваешь о кораблях, способных пронзать время». Таких совсем немного. И наставник хочет захватить их у вас. «Не дождется». Светящийся овал здания быстро приближался, и Александр указал на батареи лучевого огня. «А как насчет артиллерии? Нас ведь могут сбить». «Не беспокойтесь. Я снабдил ваш корабль стандартным полем невидимости. Ваш корабль принимают за своего». «Это хорошо», — кивнул Крас. «Где будем садиться?» Мы приземлимся на крыше здания рядом с центральным куполом. Под ним находится объект, в котором должно произойти смешение. Услышав про смешение, Крас снова напрягся. Ему хотелось быстрее вырвать Шиллу из лап этого маньяка с амбициями нового хозяина вселенной. И очень хотелось его уничтожить. Тем более, что это было просто необходимо сделать, иначе Солнечной системе грозило новое вторжение. Если верить Лууну, кораблей у наставника пока недостаточно и в самое ближайшее время... этого не случится. Но в конце концов, если его не раздавить раньше, он это осуществит. С помощью луунов или без них. Слишком уж сильно наставник ненавидел свою родную планету и советника Севастьянова. Крестоносец спокойно миновал защитное поле объекта, пролетел над батареями лучевого огня и совершил посадку на крыше гигантской лаборатории. Пока никто не препятствовал им сделать это, и капитан невидимых очень надеялся, что никто не помешает землянам проникнуть в здание. ведь с ними был главный управляющий научной части всего проекта наставника, хотя Крас и не представлял, как он контролировал своих подчиненных, ведь если верить этому странному Лууну, наставник смог его каким-то образом подчинить. Выбравшись на светящуюся крышу, капитан невидимых посмотрел на чужие звезды над головой и построил остатки своего подразделения. Включая пятерых дроидов и гарри с установкой фотонных торпед на плече, получалось восемь боевых единиц. Временно выведенный из строя Макс остался в медицинском блоке. Парень получил стандартные указания «Вперед!», – тихо приказал Красс, и, пустив в авангарде дроидов-охранников, вся группа двинулась за Лууном, парившим в направлении гигантского купола. Пройдя сквозь стену, пропустившую их согласно эффекту какого-то гениального Лууна, отряд оказался внутри. У Красса появилось ощущение, что они находятся на медицинском заводе или в очередном инкубаторе, что мало отличалось между собой. Длинный коридор с белоснежными стенами опоясывал купол по краю. Прямо перед ним имелся еще один внутренний купол меньшего размера и без всяких признаков дверей, что сразу же говорило о том, что к строительству этого объекта приложили свои усилия Луны. Однако это уже не смущало краса, который привык к вольному обращению расы ученых с устройствами входа и выхода. Он просто взглянул на Луна и в ответ на его мысли во внутреннем куполе загорелся контур овального отверстия. «Видимо, нам сюда», — кивнул Красс, на всякий случай озираясь по сторонам. Когда отряд прошел сквозь очередную стену, их взором предстал небольшой отсек и уже знакомая прозрачная труба-транспортер. «Нам нужно опуститься на три уровня», — сообщил Арк Флор. «Пленница находится там». «Хорошо», — кивнул Алекс. «А где находятся мурфы?» «На четвертом уровне», — прошелестел Лоун, первым исчезая в трубе. «Не нравится мне здесь», — заметил Гарри, осматривая отсек. «Как-то все стерильно. Никакой жизни нет». «Не дай бог тебе увидеть местную жизнь», — ответил Александр. «Мне хватило прошлой встречи, а их тут целых пятьдесят штук вызревает». «Да ладно», — весело ответил здоровяк, подбрасывая на плече установку фотонных торпед. «Теперь я подготовился получше». «Бойцы», — прекратил разговор окрас. Наша задача как можно аккуратнее изъять из этого зверинца доктора Бристоль и как можно тише убраться отсюда, не ввязываясь в очередную бойню. И если ты, Гарри, начнешь палить раньше, чем появится десятикратная опасность для твоей жизни, я тебя сам, ну, в общем, ты меня понял». «Я все понял, капитан», — кивнул Гарри, осторожно поглаживая свою установку. «Можете на меня рассчитывать». «Тогда давай вперед», — приказал Крас. «Но прежде пропусти трех дроидов». Когда здоровяк с установкой фотонных торпед исчез в проеме транспортера Лунов, за ним шагнул Александр, а затем и сам Крас. Замыкающими шли два дроида-охранника. Когда вся группа снова материализовалась на третьем уровне, покинув скоростной лифт, то выяснилось, что они стоят на балконе, которая поясывает огромный зал. Стены этого зала начинаются где-то очень глубоко, под песчаной поверхностью планеты, а заканчиваются только под самым куполом. И это расстояние занимает почти километр. Снизу доверху оно было пронизано нитью из странных серых шаров, светившихся изнутри. Пойдя к ограждению, Крас, невольно залюбовавшийся грандиозностью конструкции, заметил внизу прозрачные саркофаги. Они стояли рядами на платформе, которая висела метров в двухстах ниже. Саркофагов здесь было меньше, чем в командирском инкубаторе города Портагов, зато каждый из них был просто исполинским. И в каждом плавали скрюченные эмбрионы Мурфа в белой питательной жиже. Фу, гадость!» — не выдержал Гарри, покрепче перехватывая свою установку и вопросительно посмотрел на Капитана. Но тот отрицательно замотал головой и указал вслед Лууну, который уже доплыл до края ограждения и висел там, ожидая землян, у массивного шлюза. Гарри нехотя подчинился, хотя ему очень хотелось расстрелять этих опасных тварей. «Это здесь», — сообщил Аркфлор и, вытянув вперед обе трехпалые конечности, оказавший в столбе света, который упал на него сверху. Титаническая дверь шлюза раскрылась внутрь, словно лепестки цветка, пропуская пришельцев. Серостальные стены лаборатории казались чешуйчатыми, как кожа мурфа. Еще не переступив порог, Крас увидел в центре лаборатории небольшой стеклянный купол, под которым на специальном кресле полулежала шилла, привязанная к нему ремнями. Она была без скафандра, в одном летном комбинезоне и находилась в забытье. По стенам располагались многочисленные вертикальные цилиндры с зеленой жидкостью, хорошо знакомой Крассу. «Доктор Бристоль!» – вырвалась у Гарри. «Останься здесь!» – коротко бросил крас, присматривая за мурфами!» «Вас понял!» – просил Гарри, подзывая к себе дроида, тащившего за ним короткоствольную систему. «Присмотрим!» Едва Луун вплыл в помещение и приблизился к центральному куполу, как перед ним возникла мерцающая завеса, переливавшаяся красными огоньками. — Защитная сеть, — сообщил Аракфлор, обладает большой силой. Она не пропустит никого, даже Мурфа, который не чувствует обжигающей энергии защитных экранов. — Но ты в состоянии ее обезвредить? — спросил Крас. Конечно. Это ведь я ее изобрел, — прошерстил Лун, затем вытянул вперед свою руку и дотронулся до мерцавшего занавеса. Тот мгновенно пропал. Крас осторожно приблизился, хотя ему хотелось сделать это бегом, К прозрачному куполу за которым находилась шила сканеры показали что оболочка была изготовлена из прочного материала похожего на древесные волокна она обладала также противоударным и экранирующим любые внешние импульсы и эффектом а воздух за ней был вполне земной ты сможешь это поднять крас обернулся к флору смогу ответил лун ведь этот купол как и все здание тоже созданы мною тогда открывай Приказал крас, которому уже начинало надоедать самодовольство этого трусливого луна. «Сначала надо изменить климат в лаборатории», — заметил Аркфлор. «Иначе она сразу умрет. Здесь неподходящая смесь газов для вашего существования. Придется закрыть шлюз». «Ты прав», — кивнул Алекс, нахлынувших чувств, позабывший, что на Шиле нет защитного скафандра, а они отнюдь не на земле. Он вызвал Гарри и предупредил, чтобы тот не беспокоился. «Шлюз будет временно закрыт». «У меня все в порядке», — сообщил в ответ Гарри. «Мурфы ведут себя спокойно». Аркфлор направил только один взгляд на красный шар, висевший под потолком. Вход в лабораторию быстро захлопнулся, а в помещении сначала возник, а затем быстро рассеялся легкий туман. Крас взглянул на экранчик показаний сканеров, смонтированный на рукаве скафандра. Атмосфера изменилась до неузнаваемости и теперь полностью соответствовала земной. После этого Аркфлор чуть протянул вперед руки, и массивный купол стал медленно подниматься вверх. Капитан Невидимых и Александр с замиранием сердца следили за этой процедурой. А когда тот отъехал в сторону и бесшумно лег на пол лаборатории, Крас не в силах больше сдерживаться бросился к Шилле. Он так хотел поцеловать ее в губы, но мешал проклятый скафандр. Тогда Крас откинул бронесветофильтр, наклонился и выполнил свое желание. Губы шила оказались чуть теплыми, даже холодными. Капитан Невидимых с удивлением обернулся к висевшему в двух шагах Лоуну. «Организм находится в заторможенном состоянии, чтобы лучше сохранился», — пояснил тот. «Но сейчас я выведу его на нужный уровень жизнедеятельности, хотя планировал это сделать лишь завтра утром». «Делай быстрее», — приказал капитан Невидимых. «Мы не будем ждать до утра». На этот раз Лоун не стал простирать вперед свои трехпалые конечности, а просто посмотрел на Шиллу, вокруг тела которой сразу же возникло поле шириной в несколько сантиметров, имевшее легкое ультрамариновое свечение. А через 30 секунд у нее открылись глаза. Она посмотрела перед собой и увидела краса. Несколько секунд Шилла изучала его лицо, словно видела впервые, а потом улыбнулась и прошептала слабым голосом. «Алекс, ты пришел за мной». Но затем девушка заметила висевшего в воздухе Лууна, и ее лицо исказило гримаса ненависти. «Почему здесь этот маньяк?» спросила Шилла и попыталась освободиться от ремней, по-прежнему стягивавших ее тело. «Ты с ним заодно!» «Упаси бог, Шилла!» пробормотал Крас. «Это он теперь работает на нас. Этот лун недолюбливает наставника». Шилла снова дернулась. Крас обернулся к луну и приказал. «Развяжи путы!» Ремни тотчас расцепились, втянувшись в кресло, и Шилла осторожно приняла вертикальное положение. Она еще не твердо стояла на ногах. Судя по всему, ее немало времени продержали в состоянии вынужденного сна. Крас смотрел на нее, не отрываясь. Она выглядела изможденной, но все равно казалась ему сейчас самой прекрасной женщиной на свете. Алекс снова потянулся к ней, чтобы поцеловать, но в этот момент ожил коммуникатор. «Капитан!» — сообщил Гарри. «Платформа с мурфами поднимается. Черт побери! Постарайся не стрелять до последней возможности!» — рявкнул Крас. «Мы выходим!» И, подозвав дроида, вынул из его ранца легкий запасной скафандр, способный выдержать при необходимости даже космический холод в течение 20 минут. Вместо шлема скафандр имел гибкий прозрачный элемент, который застывал по форме головы после того, как человек натягивал его на себя. «Надень это», — сказал крас, протягивая Шилле. «Мы должны немедленно убираться отсюда». «Что случилось?» — спросила Шилла, быстро натягивая скафандр поверх летного комбинезона. «Пока не знаю», — ответил Алекс. но встреча с Мурфами не обещает ничего хорошего. «Корабль на крыше. Мы должны добраться туда раньше, чем Мурфа окажется у нас на пути». «Что еще за Мурфы?» – спросила Шилла. «А, ты еще с ними не знакома», – переспросил удивленный Крас. «Что же, тогда пока тебе лучше и не знать. Вдруг обойдется». Убедившись, что скафандр на Шилле абсолютно герметичен и все системы в норме, он приказал Луну открыть шлюз. Тот некоторое время смотрел на огромную бронированную конструкцию – но она и не думала открываться. «Что происходит?» — удивился Крас. «Это наставник», — прошелестел в испуге Луун. «Он заблокировал выход. Он знает, что мы здесь. Я не в силах открыть шлюз против воли наставника». «Если ты, разработавший все это, не в силах, — разделился капитан, то кто тогда сможет?» «Только наставник», — ответил обреченный Луун. «Я пытаюсь. Но сработали блокировочные механизмы, которые не поддаются моей воле». Они вдруг перестали меня слушаться. Мы в ловушке. Краз взглянул на Шилу и заметил испуг, появившийся в ее глазах. А потом она бросилась к Алексу на шею и зашептала. «Увези меня, пожалуйста, отсюда. Я не хочу здесь оставаться. Здесь жутко». Алекс прижал ее к себе на несколько секунд, а потом мягко отстранил. «Гарри!» — вызвал капитан. «Нам нужна твоя помощь. Постарайся взорвать дверь снаружи. Мы заблокированы». «Вас понял. Сейчас сделаем», — бодро отозвался здоровяк. — Я попробую сначала торпеды, так что отойдите от двери подальше. — Как там Мурфы? — уточнил Крас. Платформа продолжает медленно подниматься. Она уже почти на высоте нашего уровня. — Что это значит? — обернулся капитан Клоуну. — Наставник ускорил их вызревание. — Если платформа поднимается, значит, через десять минут по вашему временному циклу они будут готовы к активным действиям, — ответил тот бесцветным тоном. — Этого нам еще не хватало, — вставил слово Александр, бывший до того... молчаливым свидетелем происходящего. «Взрывай быстрее!» — крикнул Крас, приказав всем отойти в самый конец помещения, а двум дроидам, наоборот, встать в нескольких метрах от шлюза и включить энергетические щиты. Сам Алекс закрыл своим телом Шиллу. Перед ними встал третий дроид, включив защитное поле. «Открывай огонь!» — предупредил Гарри. В следующее мгновение бронированный шлюз дрогнул, но ничего не произошло. «Черт побери!» — услышал Крас через коммуникатор. «Крепкая сволочь!» «Только наружные трещины. Сейчас добавлю». Новый взрыв торпеды заставил бронированное покрытие вздыбиться, но вызвал лишь еще несколько новых трещин. Однако Гарри не терял оптимизма. «Есть контакт», — сообщил он. «Надо еще разок». Третья торпеда пробила, наконец, защиту. Взрыв вырвал напрочь несколько кусков в центре, проделав небольшую дыру. Одним из отлетевших кусков броневой обшивки ударило стоявшего рядом дроида, но его защитное поле выдержало. Другой кусок просвистел над Луном и, врезавшись в цилиндр с зеленой жидкостью, разбил его в дребезги. На пол лаборатории хлынула кровь загов, но все, кто находился внутри, остались живы. Крас бегло осмотрел отверстие. Оно было недостаточно велико для того, чтобы сквозь него смогли пролезть люди, но стрелять дальше торпедами было опасно. «Теперь дроиды», — приказал Алекс. Три дроида, выстроившись у развороченного шлюза, активировали плазменные резаки и стали расширять отверстие до нужного размера. Гарри осторожно приблизился к нему с той стороны и помахал Красу рукой. «Как дела, капитан? Хорошие у нас торпеды, доложу я вам». «Нормально», — автоматически ответил Крас. «Скоро будем на свободе. Как там обстановка?» Гарри вернулся к ограждению и посмотрел вниз. «Мурфы почти рядом, капитан. Боюсь, вам надо торопиться. Они скоро войдут в игру». «Больше никого нет?» — Гарри посмотрел по сторонам. «Пока тихо. А что, должны быть гости?» «Да, могут скоро пожаловать. Будь готов». «Всегда готов», — ответил здоровяк. «Я отправлю дроида к лифту на всякий случай». Он так и сделал, предварительно забрав у него короткоствольную ударную систему, стрелявшую желтыми шарами. Переносную торпедную установку, в которой осталась половина боезапаса, Гарри сгрузил на пол. Через пять минут земляне выбрались из плена. Униженный своим бессилием, Луун следовал за ними в некотором отдалении. Несмотря на его полную бесполезность, Все механизмы базы вдруг отказались ему подчиняться, Красс все же тащил его за собой. Он обещал спасти его и собирался выполнить свое обещание, хотя уже несколько раз у него возникало чувство, что этот Лоун хитрит. Однако подозревать его в предательстве Красс не спешил. На Шиллу он его все-таки вывел. Едва оказавшись на балконе, Алекс приблизился к ограждению и посмотрел на платформу с Мурфами. Она поднялась уже почти вровень с третьим уровнем. Хвостатые бестии ворочали в своих тесно саркофагах, чувствуя приближение свободы. Алексу даже показалось, что они уже видят и чувствуют землян. Но встречаться с таким количеством мурфов Красу совсем не хотелось. Это означало стать добровольным завтраком этих разумных ящеров. Вдруг крышки саркофагов начали отскакивать в сторону, и первые твари полезли наружу. «Гарри!» — приказал Крас, «Задержи их! Я оставляю тебе двух дроидов. Стреляй чем хочешь, можешь хоть все здесь разворотить, но дай нам 30 секунд!» «Сделаем, командир!» Доровяк развернул короткоствольную пушку в сторону вылезавших из своего инкубатора Мурфов и, посмотрев на Шилу, добавил. «Рад вас видеть, доктор, но уходите быстрее!» «Все к лифту!» Крафт взмахнул бластером и, подхватив Шилу за талию, увлек ее в сторону лифта, где уже стоял дроид-охранник, который должен был первым войти в лифт. За ними последовал Александр и последним Арк Флор. Не успел еще Крафт с Шила исчезнуть в прозрачной трубе, как загрохотали первые выстрелы. Гарри пустил в дело свое оружие. Когда отряд вновь оказался в небольшом отсеке верхнего уровня, покинув прозрачный транспортер, там все было тихо. Но сканеры показывали, что снаружи их уже ждали гости. «Парень», — вызвал Алекс на связь корабль невидимых, — «как обстановка?» «На другом краю здания приземлился один транспортный корабль, и все?» «Теперь под главным куполом наблюдается передвижение крупных объектов», — сообщил биокомпьютер. но меня пока никто не атаковал. Определяю приближение с орбиты целой эскадры кораблей. Это крейсеры. Ясно. Будь готов. Мы пробиваемся к тебе. Приготовились, ребята, сказал Крас, приподняв руку. Похоже, там мурфы. Наверняка они перекрыли проход к кораблю, но чтобы не случилось, будем пробиваться. Вперед!